Глава вторая «Наша свадьба состоится сегодня в шесть часов вечера», — говорит Гром, когда я делаю первый глоток сока. «Провизию нам доставили заранее, и в столовой работают не наши, а его повара. Я его понимаю. Желающих его отравить масса. Я в том числе». Правда, делать это не рискну и не хотела бы, чтобы он подох мучительной смертью в стенах моего дома. «Что? Я думала, это будет только послезавтра?» – возмущенно я произношу. «У меня нет времени столько ждать. Мы поженимся, а завтра мне нужно уехать по делам на несколько дней, поэтому свадьба состоится именно сегодня». «Ну как же?» Начинаю я верещать, страшась одной лишь мысли о брачной ночи. Он же своего точно не упустит. Ладно, поженимся, но не трогай бы потом. Женись, забери во владение имущество, но не трогай. А по его взгляду я явно читаю, что он планирует получить в брачную ночь все, да еще и взять добавку. Но на мой писк он совсем не реагирует. Просто рукой дают команду официанту принести ему новое блюдо. Я же смотрю на него с ненавистью. Ком в горло не лезет. Хотя с момента начала войны я давно не ела так сытно. А после окончания войны вообще везло, если доставалось что-то вкуснее хлеба. Мои же брат и сестра накинулись на закуски. Но их я могу понять. Они дети. Это я уже взрослая. Без пяти минут замужняя женщина. «Генерал Гром», — говорю трясущимся голосом, не теряя надежды, что можно оттянуть момент свадьбы на неопределенное время, на тот момент, когда он приедет после своих неожиданно возникших дел. «Это не обсуждается, милая Адриана. Его белозубая улыбка, наверное, должна покорять, а мне на нее смотреть тошно». Его все считают писанным красавцем. Конечно, голубые глаза, резные скулы, темные волосы, атлетическое тело и самый горячий возраст для мужчины – тридцать два года. Я же его вижу монстром, коим он и является. И чего ему от меня нужно? Ну забери ты поместье, забери проклятый победитель». «Для меня ты все равно останешься чудовищем, как бы ни пытался ты переписать историю, изображая себя героем». Стол ломится от разного рода яств, а я только и думаю, как бы не заплакать. Душа болит, сердце ноет. Кажется, я предам отца, если даже крошку возьму из всего этого. Хотя не просто кажется. Это так и есть. Я его предам если буду есть еду этого мерзавца. «Адриана, почему вы не едите?» Громов вдруг спрашивает. «Я не хочу, не голодна. Думаю, вам следует поесть. Вам нужны будут вечером силы». Он нагло улыбается, словно за столом с нами не сидят дети. «Каков подонок!» Я открываю от возмущения рот, чтобы что-то сказать, но у меня и слов от шока нет. «Свадьба — это долгая церемония, она отнимает силы, да и после вам предстоит перетанцевать со всем высшим обществом, приглашенным на свадьбу, поэтому поешьте», — он словно с усмешкой произносит. «Сомневаюсь, что высшему обществу стоит быть здесь», — говорю твердо. «Разве они оценят порванные шторы или разбитую мебель?» А может, оценит крыс, которые из за отсутствие в округе котов заполонили всю округу. Усадьбу мы приведем в порядок, но свадьба будет не здесь, улыбается мне генерал гром. Как? А где? После завтрака мы с вами вылетим в мой дом в Сан-Франциско. Я вопросительно на него смотрю, а шалевает новостей. Неужели нельзя было раньше сказать? Да и вообще. Зачем весь этот цирк? Зачем тогда ему эта свадьба, если не для поместья, которое еще нужно умудриться привести в порядок? Чего он от меня хочет? Любви? Смешно. Этот человек не способен никого любить. Он настоящий дьявол. А если и не дьявол, то его прислужник. Сказать ему я ничего не могла. Разве может рабыня жаловаться на условия, которые ей создает проботитель? Поэтому после того, как он сказал, что мы вылетаем после завтрака, я просто замолчала, уткнувшись глазами в свою тарелку. Надо поесть. Надо действительно поесть. Я что-то придумаю. Я обязательно что-то придумаю, чтобы ему отомстить за все то зло, что он сотворил. Он будет наказан. И месть моя будет жестокой. Я пока не знаю, что сделаю. Но уверена что расплата обязательно будет.